Подмосковье, дача Громыка. Вечером на дачу к родителям приехал Анатолий Громыка. Он зашел в кабинет к отцу, читавшему какой-то исторический фолиант. «Папа, Александр Николаевич Яковлев просил передать следующее, я повторяю слово в слово, что Михаил Сергеевич высоко ценит Андрея Андреевича и готов сотрудничать, иначе говоря, Горбачев принял твое предложение». Все пошли в столовую пить чай. Раздался телефонный звонок. Громыко вышел в коридор, где стояли телефоны, поднял руку, услышав знакомый голос, сказал «Добрый вечер, Михаил Сергеевич». После короткого разговора Громыко повесил трубку, ничего не сказав домашним, надел пальто и уехал в город. После его отъезда на даче неожиданно появился первый заместитель министра Логинов. Он был крайне возбужден, и спешил поделиться главной новостью. Черненко умер. Нетерпеливо поинтересовался. «А где же Андрей Андреевич?» «Уехал», — ничего не объясняя, — ответила Лидия Дмитриевна. Логинов не мог скрыть своего удивления. «Но куда министр уехал?» «Спросить не решился», — поведал детали, которые узнал от знакомых врачей из четвертого управления. В полдень генеральный секретарь потерял сознание. В 19 часов 20 минут... У него остановилось сердце.